Теперь Хадас в очередной раз сменил обстановку. Вначале это была камера для арестованных, потом родная каюта, о которой он с умилением вспоминал там, в подземном мире Гаруды, а теперь это была больничная палата. Над ним последовательно трудилась целая группа врачей и десятки видов восстанавливающих силы и здоровья препаратов. Похаживал к нему и подполковник Дюбари. Вначале он выяснял подробности инцидента, а после обычно высказывал свои стратегические соображения посему Хадос наслаждался не только отдыхом, но и дискуссиями. «Мы владели силой, коровед капитан, чудовищной силой. Она была настолько подавляющей всякое сопротивление, что мы могли просто наслаждаться ею, как кошка, играющая с мышью и не доводящая дело до конца. Она для продления удовольствия, мы и для других, не имеющих сейчас значения целей». Однако мы увлеклись и потеряли бдительность. «Вроде бы дохлая мышь внезапно ожила, она охватила нас громадными зубами, Появление коих мы прошляпили и едва не перегрызло горло. Нас спасла случайность. Вы согласны с этим, капитан? Может и так. Но ведь справедливость на нашей стороне, переметнулся Хадас. Клавдий Дюбари возрился на него с некоторой долей превосходства. Послушайте, офицер, при чем здесь это? Справедливость, несправедливость. Какая к черту разница, друг? Мы считаем действия справедливыми, потому как мы на этой стороне. Будь мы на той, все было бы иначе. Вы снова не согласны? Но ведь есть справедливые и несправедливые войны, разве не так? Где вы наслушались этого бреда? Вы ведь старший офицер. Возможно, войны делятся на захватнические и оборонительные, но даже здесь все очень условно. Поверьте, любой из участников, вступивший в войну, имеет на это веские причины, даже если они скрыты кучей отвлекающих поводов. Любую войну можно назвать освободительной, если чуточку порыться в летописях. Все там трактуется так или иначе. В зависимости от того, что искать. С точки зрения стороны, ведущей агрессию, она права. Она расширяет ареал обитания, либо хочет завладеть ресурсами воли случая, расположенных на чужой территории, либо просто должна выплеснуть вовне отрицательные эмоции, дабы они не разрядились внутри. А может, там назревает революционная ситуация. Ее правительство из-за неумелого управления общественными процессами на грани кризиса. Есть только один путь разрешить конфликт – начать бойню. Ведь никто не решится впрячься в телегу войны на авось. Нужна подготовка. Война – это риск. Большой риск. Все здесь может повернуться так или эдак. Даже в шахматах нельзя перебрать все варианты. А уж тем более в жизни. Все эти годы мы были уверены, что наконец-то научились держать руку на пульсе войны. Научились ее контролировать. Вести по плану. Не давать ей угаснуть. И не позволять разгореться чрезмерно, как наши давние предки в скальных пещерах, поддерживающие пламя кусочками коры. Мы контролировали расходы на ее ведение. Учитывали даже вероятностные потери в людях своей стороны. Потери противника давно свелись в работу по площадям, в подсчет переработанной в пыль территории суши. Мы так свыклись с этой войной. Так полюбили ее. Вы считаете, что наше правительство не давало сражению разгореться чрезмерно? Да я сам лично много раз сбрасывал колотушку. Обычно это 10 мегатонн. Но бывает 50. А ведь все-таки можно было бы за эти годы постараться сделать что похуже. Расплылся в улыбке Дюбари. Любил он улыбаться по всяким кровожадным поводам. «Например, вариант Квазар», — внезапно вспомнил хадес «Вы, кажется, о нем недавно упоминали». «Так точно корвет, капитан. Когда звезда с параметрами Солнца облучается сверхлазером со специзлучением, и пшик, он работает как катализатор термоядерной топки, если помните. И вот он сверхновая тут, как тут. Индра достаточно далека от нашей родной системы. Последствия не скажутся никогда. Ведь правда?» Но ведь нужна колоссальная мощность. И такая уж колоссальная, если разобраться. Вполне достижимая, если напрячь экономику лет на 10-15. Но земная индустрия не выдержала бы таких затрат. Да, это было бы очень трудно без слома политического аппарата, но однако возможно. Но ведь это даже более нерационально, чем из пушки по воробьям, решился поспорить Хадас. Оперативник расплылся в кривой усмешке окончательного знания. Зато это была бы грандиозная демонстрация силы. И разве мы не занимались стрельбой по воробьям все эти годы? Мы ведь просто растягивали удовольствие, не добивая противника. Так, корвет. Нам это было выгодно, вот и все. Если бы было выгодно добить его одним махом, тогда бы сделали по-другому. Кто знал, что в этот момент обоим им приоткрылась завеса будущего? И очень скорого будущего».